Travel Media Text в пространстве социальных сетей и видеоблогов За последние десятилетия ощущается стремительный рост популярности Travel Media Textа в сетевых сообществах, в то время как в печатном сегменте наблюдается стагнация, усугубленная экономическими и социальными изменениями. Согласно интернет-исследованиям Piroli, пользовательский контент User Generated Content UGC, часто становится основным источником информации для путешественников. И профессиональные журналисты занимают вторичную позицию в потоке информации о поездках, в то время как туристы играют роль аутентификатора и верификатора через онлайн-источники, эффективно курируя имидж места назначения через источники информации, которые они считают уместными. Автор имеет в виду портал Tripadvisor, который аккумулирует отзывы путешественников о достопримечательностях и объектах туриндустрии. А в некоторой степени это относится к видеоблогам и социальным сетям. Таким образом, организаторская функция трева медиатекса сегодня наиболее эффективно осуществляется именно в интернете.